Глава 18. Когда великий король Франции Людовик XIV умер, в соборе Парижской Богоматери была организована грандиозная панихида. Епископ Парижский встал за кафедру, чтобы сказать надгробную речь, и произнес всего четыре слова. Один только Бог велик. Журнал «Квод». Делитесь этим. Как оставить после себя наследие? Я воспитывался в доме, где духовные ценности ставились высоко, и с юных лет усвоил, что материальные блага имеют приходящее значение. Вместе с тем, то, что произошло со мной, когда мне было 19 лет, произвело на меня, тогда юного, неизгладимое впечатление. Одним летом я работал водителем туристического автобуса в городе под названием Банф, что в канадских скалистых горах. Мне поручили возить небольшую группу туристов-иностранцев, приобретших десятидневную дневную путевку на экскурсию по самым красивым местам в этих краях, от Банфа до Лейк-Луис и далее к Джасперу. Погода стояла превосходная, и все в группе как один восхищались здешними видами. Главным среди них был пожилой господин с Филиппин. Его сопровождала жена и свита, состоявшая из родственников, друзей и деловых партнеров. Люди в группе подобрались самые что ни на есть интересные. Я вскоре узнал, что этот пожилой господин был очень богатый бизнесмен. Звали его мистер Лопес — И среди предприятий, которые он контролировал, было несколько телеканалов, радиостанций, одна газета и крупная компания коммунальных услуг на Филиппинах. Он имел связи в высших кругах, его брат был вице-президентом Филиппин. Я не имел представления, каков был его суммарный капитал, но, должно быть, он исчислялся сотнями миллионов. На сегодняшний день весь миллиард, а то и больше. Когда экскурсия подходила к концу, мистер Лопес спросил у меня, не желал бы я оставить свою работу и войти в его свиту на остаток их путешествия. Я был поражен. «Но у меня даже одежды подходящей нет», — смущенно ответил я. «Нет проблем», — ответил он, — «мы дадим вам все, что нужно». Я позвонил отцу и сообщил ему, какая мне улыбнулась удача. Уже на следующий день я был одним из свиты миллиардера, одетым с иголочки и имеющим в кармане достаточно наличных на повседневные расходы. Мы пробыли в особняке мистера Лопеза в Сан-Франциско достаточно долго, чтобы мне хватило времени получить заграничный паспорт и открыть визу, и немного спустя уже были на пути в Манилу, столицу Филиппин. Приземлившись в Маниле, мы быстро прошли таможню и паспортный контроль и немедленно поехали во дворец правительства, где нам была назначена аудиенция с супругой президента, Эмельдой Маркос. Она приняла от нас в качестве подарков несколько дорогих платьев, а затем сфотографировалась со мной. На следующий день в газете, которую контролировал Лопес, была опубликована фотография. Долговязый 19-летний канадец преподносит подарки супруге президента Филиппин. И в шутку, и всерьез. Жизнь, Это один большой семинар, если, конечно, вы не приобрели аудиоверсию. Билл Мартин. Меня поселили прямо в особняке семьи Лопес, где я испытал прелесть роскошной жизни. Слуги, повара, личные водители. Через несколько дней меня свозили посмотреть другие особняки лопезов в разных частях страны. От Давао на юге до Багио на севере. Видя собственными глазами его особняки, казавшиеся настоящими дворцами, многочисленные дорогие машины, все накопленное богатство, я не переставал поражаться. Спустя несколько недель мистер Лопес опять решил отправиться в путешествие со своей свитой. И я посетил Японию за его счет, пробыв там в общей сложности 10 дней. Для молодого человека, выросшего в маленьком городке канадской провинции, с числом жителей всего две человек, все это казалось настоящим чудом. Дело шло к путешествию в Европу, когда я сообщил своему благодетелю, что у меня другие планы, что я ранее еще договорился со своей церковью поработать два года миссионером. Он вручил мне три хрустящие 10-долларовые бумажки, В 1967 году это была большая сумма, и отправил домой. Но не забыл при этом оплатить мне три незабываемых дня на Гавайях, сняв для меня номер в отеле Royal Hawaiian, что на курорте Вайкики. Через пару недель меня послали миссионером на Таите. Не тепленькое местечко, хотя там и жарко. И я провел последующие два года во французской Полинезии. Через пару лет после своего возвращения я был как-то по делам в Сан-Франциско и нанес визит дому Лопеза, чтобы справиться о делах своего бывшего благодетеля и его семьи. Престарелый мистер Лопес сказали мне «умер», а к его семье фортуна повернулась спиной. Историю, которую мне рассказали, я не забуду никогда. И в шутку, и всерьез. «In excellentia lucrum» — «в превосходстве». Выгода. Как известно, когда в 1972 году Маркос объявил военное положение на Филиппинах, он захватил не только власть над страной. Он прибрал к рукам также все средства массовой информации, прессу, телевидение, радио, национализировав их или, попросту говоря, совершив под прикрытием закона о военном положении хищение в особо крупных размерах. Прибирая к рукам телевидение, он взял в заложники президента одной из телевизионных компаний, который приходился с сыном мистеру Лопезу. Некоторое время после похищения сына мистеру Лопезу, бывшему в тот момент в Америке, позвонили по телефону и предложили такой выбор — отказаться от всего своего состояния на Филиппинах или получить голову сына. Я сомневаюсь, чтобы старик раздумывал и мгновение. Сына освободили, а капиталы были переданы новому владельцу. Как бы вы поступили? Выбираете немедленно? Все, чем вы владеете, или жизнь вашего ребенка? В то время как, я не сомневаюсь, почти каждый поступил бы так, как поступил мистер Лопес, знакомство с подобной ситуацией заставляет человека призадуматься о многом. Вам, скорее всего, никогда не придется стать перед таким ужасным выбором но никогда не позволяйте накоплению богатства быть в ущерб отношениям с самыми важными в вашей жизни людьми. Будьте мудрыми. В начале этой книги я сделал все, что мог, чтобы убедить вас смотреть на каждый доллар, который вы тратите, словно в микроскоп, окружать заботой каждый входящий в его состав цент, семечко вашего будущего состояния. Теперь же, в конце этой книги, Я хочу побудить вас смотреть на деньги, как на объект макроскопический и тесно связанный со временем, нечто способное вырасти в огромную массу и обладающее потенциалом нести доброе людям. Я призываю вас к тому, что отличало всех великих филантропов. Взрастить столь урожайный сад денежных деревьев, чтобы приносимые ими плоды могли кормить поколения людей, и через много лет после того, как не станет вас. Да будет в этом Бог вам в помощь.